Глава девятая Открыв глаза, она увидела лишь смутные очертания. «Зет на тебя злится», донесся откуда-то издалека призрачный голос, и Нике показалось, что она узнала Ричарда. Как странно слышать его голос. Удивительно, что она вообще что-то слышит. Ведь контрольная сеть почти убила ее. Зарение понемногу возвращалось. Ники повернула голову вправо и увидела сгорбленную фигуру человека, сидящего на стуле рядом с кроватью. Это и вправду был Ричард. Положив локти на колени, крепко сцепив пальцы, он наклонился вперед и смотрел на нее. «Почему?» Увидев, что она проснулась, Ричард откинулся на спинку простого деревянного стула и с облегчением улыбнулся. Ники так любила видеть эту луковую улыбку. «Ты же перебила все стекла в комнате, где вы работали с контрольной сетью. В мягком свете лампы с молочно-белым абажуром. Ники обнаружила, что до подмышек укрыто одеялом, с богатым золотым шитьем и блестящей зеленой бахромой по краям. На ней была атласная ночная рубашка, рукава которой едва доходили ей до запястий. Чужая, нежно-розовая. Не ее цвет. Интересно, откуда она взялась? А главное, кто ее переодел в эту рубашку? Когда-то во Дворце Пророков Ричард стал единственным, кто не предъявлял права на ее тело, на ее жизнь, на ее душу как, впрочем, и на любую другую сторону ее жизни. Такое открытое искреннее отношение заставило Ники задуматься. В те дни началась цепочка рассуждений, которая привела к тому, что Ники отринула учение имперского ордена. С помощью Ричарда она пришла к пониманию важной истины. Ее жизнь принадлежит только ей одной. А следом за пониманием пришли чувства собственного достоинства, И уважение к собственной личности. Однако сейчас у нее проблемы посерьезнее, чем розовая ночная рубашка. В голове все еще что-то тяжело пульсировало, хотя подушка была очень удобной. «Вообще-то...» – ответила Ники. «Окна разбила не я, а молния». «Ага», – заметила Карр, раскачиваясь на стуле у стены возле двери. «Но не думаю, что эта разница произведет на него впечатление». «Полагаю, нет». Ники вздохнула. «Эта комната расположена в укрепленной части замка». Ричард чуть нахмурился. «Укрепленный?» Ники слегка скосила глаза, чтобы сфокусировать взгляд на его лице. «Эта часть замка – особое место. Оно специально защищено от умышленного вторжения и от различных недоразумений». Кара сложила руки на груди. «Как насчет того, чтобы разъяснить?» Она была все еще одета в красную кожу. Что это может значить? Случилось что-нибудь еще? Или Кара просто хочет быть готовой к следующему визиту зверя? Это сдерживающее поле, сказала Ники. Мы очень мало знаем о древнем, сложном и запутанном характере заклинания огненной цепи. Даже изучать изменчивые составляющие такого заклинания рисковано. И именно поэтому для проведения проверки мы использовали это место. Комната расположена в самом сердце замка и является укрепленным убежищем, предназначенным специально для тех случаев, когда предполагается использование аномальных материалов. Различные виды магии в свободной закрепленной форме способны удерживать свойственные таким материалам, отклоняющиеся от нормы утечки, которые могут повлечь за собой зоны прорыва. Поэтому при работе с ними – Лучше всего помещать такие потенциально опасные компоненты в сдерживающее поле. Вот теперь все ясно, отрезала Кара. Это поле. Спасибо, что объяснила. Ники кивнула как смогла. Да, сдерживающее поле. Увидев, что Кара еще больше нахмурилась, Ники добавила: Заниматься магией в подобном помещении. Все равно, что держать осу в бутылке. Ааа! выдохнула Кара, ухватив, наконец, смысл объяснения. «Кажется, теперь понятно, почему Зед так разозлился». «Наверное, он сможет все восстановить», – предположил Ричард. «Удивительно, что ущерб комнате нанесен совсем незначительный». Больше всего Зед сердился из-за разбитого окна. Ники слабо взмахнула рукой. «Не сомневаюсь, это стекло уникально». Оно обладает способностью удерживать магию, не выпускать ее наружу и отражать нападения одаренных от Оно действует подобно щитам, только удерживает не людей, а волшебство. Ричард немного подумал. Ну, сказал он, зверь это не удержала. Ники вгляделась в книжную полку, висящую на стене напротив кровати. Ничто не удержит зверя. В этом случае он прошел не через окна или стены а сквозь завесу, прямо из подземного мира. Ему не нужно было проходить через щиты или специальные стекла. Ножки стула, на котором сидела Кара, с громким стуком ударились об пол. «И он почти оторвал вам руку!» Она погрозила Ричарду пальцем. «Вы использовали свой дар, и этим привлекли зверя. Не будь там Зеда, который вас вылечил, вы, скорее всего, стекли бы кровью». «О, Кара!» «Каждый раз, когда ты рассказываешь эту историю, крови становится все больше». «Не сомневаюсь, в следующий раз я уже буду разорван надвое и сшит обратно магической ниткой». Кара сложила руки на груди и вновь откинулась на стулик к стене. «Зверь мог разорвать вас надвое!» «Он не так сильно меня ранил, как ты выдумываешь. Со мной все в порядке». Ричард чуть наклонился вперед и сжал руку Ники. По крайней мере, ты смогла остановить его. Она встретила его взгляд. «На время», сказала она. «И это все». «И этого достаточно», Ричард довольно улыбнулся. «Ты просто молодец, Ники. Отлично придумала». В серых глазах Ричарда отражалась вся искренность его души. Почему-то мир всегда становился светлее. Когда Ричард был доволен, что кто-то справился с тяжелым заданием. Казалось, он всегда ценит то, чего смогли добиться люди, радуется их победам. И Ники неизменно воодушевляла то, как Ричард радуется ее достижениям. Она отвела взгляд от его лица и заметила на столе прямо позади него небольшую статуэтку. Лампа освещала струящиеся волосы и одежды, которые Ричард когда-то так тщательно вырезал. Стараясь воплотить фигурки его видения духа Кэлен, Блестящая статуэтка из орехового дерева стояла, будто отвергая невидимую силу, что пыталась подавить ее дух. «Я в твоей комнате», – сказала Ники скорее себе, чем другим. Ричард заинтересованно поднял брови. «Как ты догадалась?» Ники отвела взгляд от статуэтки и посмотрела налево в маленькое закругленное сверху оконце в толстой каменной стене. За ним виднелось черное, усыпанное звездами небо на самом краю которого уже виднелся легкий розоватый румянец, возвещавший о приближении рассвета. «Случайно», – соврала она. «Моя комната была ближе», – объяснил Ричард. «Зет и Натан хотели уложить тебя в постель, устроить поудобнее и потом уж оценить, какая помощь тебе потребуется». Почувствовав холодок, медленно расползавшийся по ее венам, Ники поняла, что Зет и Натан сделали нечто большее чем просто оценили ее состояние. «Мы с Рикой переодели тебя в ночную рубашку, которую нашел Зет, объяснила Кара, должно быть, заметив немой вопрос в глазах Ники. «Спасибо», – Ники сделала рукой неясный жест. «Сколько я пробыла без сознания? И что вообще произошло?» «Ну», – начал Ричард. «После того, как ты позавчера нырнул обратно в это заклинание и вызвала молнию», чтобы остановить зверя. Контрольная сеть тебя чуть не убила. Когда я вытащил тебя, ты была в бреду от перенесенной боли. Зет решил, что больше всего тебе нужен отдых и что-то сделал, чтобы ты заснула. Он сказал, что ты больше не будешь страдать и проспишь весь день. А проснешься, скорее всего, сегодня на рассвете. Похоже, он не ошибся. Кара поднялась со стула, встала за спиной Ричарда и тоже посмотрела на Ники. Никто не ожидал, что лорд Раус может вытащить тебя еще раз. Все думали, что твоя душа уже почти в подземном мире. Но он смог. Вернул тебя. Ники перевела взгляд самодовольной улыбки Кары на серые глаза Ричарда. По ним невозможно было понять, насколько трудно было совершить такое. Она не представляла себе, как он смог это сделать. «Ты тоже молодец, Ричард», сказала она, заставив его улыбнуться. Услышав мягкий стук, Ричард и Кара обернулись. Зет тихонько приоткрыл дверь и заглянул внутрь. Увидев, что Ники проснулась, он отбросил деликатность и вошел. А, кажется, ты наконец вернулась к живым! озвучил он свои наблюдения. Ники улыбнулась. Ужасное путешествие. Не советую повторять. И прошу прощения за стекла. Но либо... «Уж лучше стекла, чем Ричард!» Ники была рада слышать эти слова. Мне тоже так показалось. «Но когда-нибудь тебе придется объяснить мне, что и как ты сделала. Никогда бы не подумал, что какая-то форма магии может разбить такие окна». «И не может. Я просто призвала концентрированную энергию стихии» через окно Зет странно посмотрел на нее. «Насчет окна», — наконец, сдержанно промолвил он. «Раз уж ты владеешь обеими сторонами дара, мы воспользуемся твоими способностями, чтобы восстановить стекла». «Буду рада помочь». Кара сделала шаг вперед. «Я уверена, когда Том и Фридрих наконец вернутся, они будут рады помочь с восстановлением рам». Фридрих как раз умеет работать с деревом. Зед коротко улыбнулся в ответ на это предложение, кивнул и повернулся к Ричарду. «Кстати, где ты был? Я искал тебя весь день». Нике стало ясно, что в первую очередь Зэда беспокоило вовсе не окно. Ричард коротко глянул на статуэтку. «Я много читал прошлой ночью, а когда рассвело, пошел прогуляться и подумать, что делать дальше». Зэт вздохнул. «Ну, как я уже сказал, нам нужно многое обсудить. Я имею в виду то, о чем ты говорил, когда в первый раз снял заклятие с Ники. Это было уже не праздное любопытство, а настойчивое требование. Заметив, что Ники пытается сесть, Ричард встал и поправил ей подушки. Боль превращалась всего лишь в смутное воспоминание. Зедд явно не просто помог ей заснуть. В голове Ники прояснилось, и она вдруг почувствовала голод. «Ну что ж, давай поговорим», – усаживаясь согласился Ричард. «Я хочу, чтобы ты подробно объяснил мне, как узнал способ прервать действие контрольной сети, особенно столь сложной, как модель заклинания огненной цепи». Ричард выглядел невероятно уставшим. «Я уже говорил, что понимаю язык символов». Зэт сложил руки за спиной и зашагал по комнате. На его лице явно читалась озабоченность. «Да, ты упоминал, что многое знаешь про изображение смертельно опасных заклинаний. Мне необходимо знать, что ты имел в виду». Ричард глубоко вдохнул и, медленно выдыхая, откинулся на спинку стула. С детства, общаясь с Зедом, он прекрасно усвоил, если тот хочет что-то узнать, проще всего ответить. Ричард развернул руки запястьями вверх. Странные символы украшали его кожаные браслеты. Внутренняя сторона их была украшена маленькими изображениями благодати. Уже одно это вызывало тревогу. Ведь Ники видела, как Ричард использует их, чтобы разбудить Сильфиду. Она не могла даже представить, что могут значить другие символы. Эти эмблемы, знаки и символы, означают определенные понятия. Как я уже сказал, они своего рода язык. Зед поводил пальцем над узорами на браслетах. И ты понимаешь, что они значат? Так же, как с тем заклятием? Да, большинство знаков обучают технике владения мечом. Именно поэтому я с самого начала смог опознать их и постепенно научился понимать. Пальцы Ричарда неосознанно потянулись к офесу меча, которого на боку не было. Поймав себя на этом движении, Ричард продолжил. «Многие знаки похожи на те, что украшают стены башни первого волшебника. Ты знаешь, на бронзовых табличках, на перекрытии над пестрыми колоннами из красного камня, на круглых металлических дисках и на бордюре каменного карниза». Он через плечо взглянул на деда. Большинство этих символов напрямую относятся к сражению на мечах. Ники удивленно моргнула, слушая Ричарда. Он никогда не рассказывал ей об узоре на браслетах. Будучи волшебником первого ранга, Зед являлся хранителем меча истины и обязан был в случае нужды назвать нового искателя истины. Но, судя по реакции, было видно, что даже Z ничего не знает об этих символах. Ники предположила, что такое возможно, ведь все-таки меч истины был создан тысячи лет назад, волшебниками, чье могущество поражало воображение. «Вот этот символ!» – сказал Зет, ткнув пальцем в рисунок на браслете. «Есть на дверях в башню!» Ричард повернул запястье и показал на эмблему в виде многолучевой звезды в верхней части серебряной окантовки. «Этот тоже!» Зэт притянул к себе ближе руки Ричарда, изучая браслеты в свете лампы. «Да, точно. Оба этих символа вырезаны на дверях». Он хмуро покосился на Ричарда. «И ты в самом деле думаешь, что они что-то значат? И тебе удалось научиться читать их?» «Да, конечно». Зэт низко сведя жесткие брови, явно все еще сомневался. «И что же они, по-твоему, значат?» Ричард дотронулся до символа на браслетах и до такого же на своих сапогах. Тот же знак он отыскал на золотой кайме своей туники. Пока Ричард не показал, Ники даже не представляла, что этот символ был там, спрятанный среди других, казавшихся лишь искусно сделанной декоративной полосой. Рисунок напоминал два неровных треугольника с двойной волнистой, Словно струящейся линией, проходящей вокруг и сквозь них. Вот этот означает что-то вроде ритма, используемого когда противник превосходит вас численностью. Он выражает чувство танца, движение без четкой формы. За это вздернул бровь. «Движение без четкой формы?» «Да, понимаешь, движение, не имеющее четкой формы, не предписанное, изменчивое но при этом обдуманная, с особым намерением и преследующая конкретные цели. Этот символ описывает часть, составляющую танец. «Танец?» Ричард кивнул. «Да, танец со смертью». это несколько раз беззвучно раскрывал рот. Наконец к нему вернулся голос. «Танец!» «Со смертью!» Он запнулся на мгновение я выбирая из множества возникших вопросов самый простой. «А как это связано с символами на стенах башни?» Ричард потер большим пальцем значки на левом браслете. «Это символы боевого мага. Отчасти именно поэтому я их понял. Символы используются во многих профессиях. Портные рисуют на своих окнах ножницы. оружейник может изобразить на двери контура ножей. На вывеске таверны, скорее всего, будет кружка. У кузнеца – наковальня. А если он занимается ковкой лошадей – подкова. Некоторые знаки, например, череп со скрещенными костями, дают понять, что рядом смертельная опасность. Боевые маги точно так же нанесли свои символы на стены башни. Но важнее то, что у каждой профессии есть свой язык, определенный словарь, предназначенный специально для этого ремесла. Тоже и у боевых магов. Их профессия имеет дело со смертью. Эти символы, как и те, что снаружи на стенах замка, в целом являются знаком профессии боевого мага. И значит одно – нести смерть. Зед прочистил горло, затем посмотрел на символы и указал еще на один. «А вот этот? Такой же есть на дверях в башню первого волшебника!» Ты знаешь его смысл. Можешь передать его значение. Ричард немного повернул запястье и взглянул на изображение звезды. Это совет не позволять своему зрению останавливаться на чем-то одном. Множество лучей – это предупреждение смотреть во все стороны сразу. Не видеть ничего за исключением всего. Это напоминание, что ты не должен позволять противнику привлечь твое внимание, чтобы направить твой взгляд и задержать его на одной вещи. Если ты поддашься, то будешь видеть только то, что хочет твой враг. Это позволит ему, скажем так, ослепить тебя, и тогда он сможет подобраться незамеченным. И ты, скорее всего, потеряешь свою жизнь. Твое зрение, напротив, как лучи этой звезды, должно быть открыто всему. Никогда не останавливаться, даже в бою. Танцевать со смертью, значит понять своего противника. Стать с ним единым целым. Понять его образ мыслей. Почувствовать его меч, как свой собственный. Предугадать его точное расположение, скорость и следующее движение до того, как оно произойдет, не дожидаясь его. Открывая свое зрение таким образом, открывая все свои чувства, Ты приходишь к пониманию своего противника и двигаешься как бы инстинктивно. Зед почесал висок. «Ты хочешь сказать, что все эти символы, характерные для боевого мага, всего лишь наставления о том, как пользоваться мечом?» Ричард покачал головой. «Слово «меч» означает все формы борьбы, не только сражение или бой каким-либо оружием». Это также применимо к стратегии и лидерству, помимо всего прочего. Танцевать со смертью значит верить в себя ценности жизни своим разумом, сердцем и душой, чтобы действительно стать готовым сделать все для сохранения жизни. Танцевать со смертью значит стать воплощением смерти, пришедший убивать живых, чтобы сохранить жизнь. Зет выглядел ошеломленным. А Ричард же был несколько удивлен реакцией деда. Все это по большей части повторит то, чему меня всегда учил ты, Зет. Свет ламп отбрасывал резкие тени на угловатое лицо волшебника. Думаю, что в каком-то смысле это так и есть, Ричард. Но в то же время это и нечто большее. Ричард кивнул, проводя большим пальцем по мягко светящейся серебристой поверхности браслета. Он, казалось, искал слова. «Зет, я знаю, что ты бы хотел быть тем, кто расскажет мне все. Все, что касается твоего замка, так же, как ты хотел научить меня благодати. Это было твоей прерогативой, как волшебника первого ранга. Наверное, мне следовало бы подождать». Он убежденно поднял кулак. «Но на кону стояли людские жизни, и мне многое нужно было сделать». Так что пришлось узнать все это без твоей помощи. «Батюшки Ричард, как бы я тебя этому научил?» сокрушенно сказал Зет. Значение этих символов считались потерянными многие тысячи лет. Ни один волшебник со времен, со времен, а ни один волшебник, которого я знал, не смог понять смысл этих символов» и я вообразить не могу, как это удалось тебе. Ричард в смущении дернул плечом. Как только я начал улавливать их смысл, все стало довольно очевидным. Зет озадаченно посмотрел на своего внука. «Ричард, я вырос в этом месте и провел здесь большую часть моей жизни. Я был первым волшебником в те времена, когда здесь еще были волшебники» которыми нужно было управлять. Он покачал головой. Все это время символы были на стенах замка, но я и не думал, что они могут что-то значить. Для тебя это просто и очевидно, но это не так. Из того, что я знаю, мне кажется, ты всего лишь думаешь, что понимаешь значение символов. «Попросту воображаешь значение, которое хочешь там увидеть!» Я не придумал их значения. Они несчетное количество раз спасали мне жизнь. Поняв язык этих символов, я очень многое узнал о том, как сражаться мечом. Зет не стал спорить, и вместо этого указал на амулет на шее Ричарда. На сияющий рубин в форме слезы, размером с ноготь большого пальца Ники, обрамленный множеством золотых и серебряных линий. «Ты нашел это в башне. Насчет значения этого амулета у тебя тоже есть предположение». Он был частью облачения боевого мага. Но в отличие от всего остального, этот амулет, как ты и сказал, был оставлен под защитой башни. «А его значение?» Ричард с уважением провел пальцами по поверхности амулета. «Рубин символизирует каплю крови. Символ, нанесенные на этот талисман, выражает путь первой заповеди. Зед прижал ладонь ко лбу, будто приведенный в замешательство еще одной запутанной головоломкой. «Первая заповедь!» Казалось, взгляд Ричарда навсегда остановился на амулете. «Это означает только одно и в то же время все. Соражайся!» «Однажды вступил в битву, сражайся «Все остальное не важно, «Это твой долг!» «Твое предназначение. Твоя жажда. Нет правила важнее. Нет обязательства выше, чем это. Сражайся!» Ричард говорил мягко, сознающий неумолимой серьезностью, которая заставила Ники похолодеть. Он поднял амулет в воздух. Его взгляд остановился на выгравированном орнаменте. Эти линии, выгравированные на амулете, и изображение танца – И таким образом имеют особенное значение. Продолжая говорить, он следовал пальцем по завиткам узора, как по строчке текста, написанного на древнем языке. «Бей из пустоты, не из замешательства. Бей противника быстро и прямо, насколько это возможно. Бей уверенно. Бей решительно и окончательно. Ударь по его силе. Просочись в в его обороне. Бей его» до самого конца. Не позволяй ему даже вздохнуть. Сокруши его. Бей беспощадно, до самых глубин его духа. Ричард поднял взгляд на своего деда. Это противовес жизни, смерть. Это танец со смертью, или, если точнее, ход танца. Его суть, низведенная до формы. Его форма, ограниченная общими представлениями. Это закон, по которому живет боевой маг, иначе он погибает. В ореховых глазах Зеда нельзя было прочесть ничего. Значит, эти символы и знаки полностью определяют боевого мага как простого мечника? Тот же главный принцип, о котором я тебе уже рассказывал, применим к амулету так же, как и к другим символам. Главная заповедь предназначена не только, чтобы выразить, как боевой маг сражается с оружием в руках, но, что более важно, как он сражается своим разумом. Это основополагающее понимание природы бытия, которым боевой маг должен руководствоваться во всем, что он делает. Если он принимает главную заповедь, любое оружие становится продолжением его разума, проводником его стремления. В какой-то степени это напоминает то, что ты сказал мне об Искателе. Важно не оружие, а человек, который его держит. Человек, однажды носивший этот амулет, был первым волшебником. Его звали Барах. Он тоже, как и я, родился боевым магом и тоже посетил Храм Ветров. По возвращении он пошел в башню первого волшебника, оставил амулет там, вышел и покончил с собой, прыгнув со стены замка. Взгляд Ричарда уплывал вдаль, полное видений и воспоминаний. Некоторое время назад я понял его и решился было последовать его примеру. Ники почувствовал облегчение, когда его отсутствующий взгляд сменился легкой улыбкой. Но разум вернулся ко мне. Комната звенела тишиной, будто сама смерть только что безмолвно проплыла мимо них. Задержалась на мгновение и продолжила свой путь. Наконец, Зет улыбнулся и ласково потрепал Ричарда по плечу. «Я рад, что сделал правильный выбор, мальчик мой, назвав тебя Искателем». Ники очень хотелось, чтобы у Ричарда все еще был его меч, положенный ему по праву Искателя. Но он пожертвовал им ради сведений о Кэлен. «Итак...» Наконец промолвил Сет, возвращаясь к делу. «Поскольку ты понимаешь значение этих символов, ты веришь, что можешь понять символы, составляющие заклятие огненной цепи. Ведь я смог остановить его, разве нет?» Зед снова сложил руки за спиной. «В твоих словах есть смысл. Однако это вовсе не значит, что ты можешь прочесть формы». Внутри заклинания так же, как эти символы. И это при том, что мы знаем об искажении, внесенном шимами в заклинание. Не самими шимами, терпеливо пояснил Ричард, а тем повреждением, которое является следствием их пребывания в нашем мире. Вот причина искажения в заклинании. Вот в чем проблема. Зед отвернулся, скрыв лицо в тени. Но все же, Ричард. Даже если ты действительно что-то понимаешь в символах, связанных с боевыми магами. Как ты можешь быть уверен, что точно понимаешь?» Он махнул в направлении примерного расположения той комнаты, в которой все и произошло. «Все, что связано с заклятием огненной цепи». «Я уверен», – тихо, но настойчиво проговорил Ричард. «Я видел метку, указывающую на природу этого искажения». Его вызвали Шимы. Его голос звучал устало. Некий стало интересно, сколько же времени он оставался на ногах. Наверное, уже несколько дней, если судить по сухому голосу и едва заметной неуверенности движений. Но как бы измучен он ни был, его убеждения оставались неизменными. Она знала причину. Знала, что эта тревога за Кэлен гонит его вперед. И поскольку Ричарду уже дважды удалось спасти ее от заклятия, Никки не стала бы так легко сбрасывать со счетов его теорию. Более того, она знала, что понимание Ричардом магии весьма отличается от традиционного. Поначалу ей казалось, что причиной восприятия магии как своего рода творчества было то, что он рос, ничего не зная о магии, никогда не видев ее. Но с тех пор она поняла, что именно это его уникальное восприятие вместе с выдающимся умом позволили ему ухватить глубинную суть магии. Ту, которая в корне отличается от традиционных учений. Ники поверила, что Ричард действительно понимает магию так, как никто до него с древних времен. Зед обернулся. Половина его лица светилась мягким свечением ламп, а другая – холодным бледным пламенем рассвета. «Хорошо, Ричард. Допустим, ты прав насчет символов на твоих браслетах». И на стенах башни первого волшебника. Но это не значит, что ты можешь понять нити, строящие контролирующую сеть. Это совершенно другая область. Я вовсе не сомневаюсь в твоих способностях, мой мальчик, правда. Но работа с заклятиями такой сложности – очень запутанное дело. Возможно, ты торопишься с выводами. «А вам приходилось в последние несколько лет встречать дракона?» Все в комнате ошеломленно замолчали, когда Ричард сменил предметы разговора. И не просто сменил, а перевел на тему, в лучшем случае, странную. «Дракона?» – наконец, отважился спросить Зед, как человек, понемногу пробирающийся по только что покрывшемуся льдом озеру. «Да, дракона». Ты можешь вспомнить, что видел дракона с тех пор, как мы покинули наш дом в Вестландии и пришли в середины земли?» Зед пригладил несколько выбившихся седых волнистых прядей и коротко взглянул на Кару и Ники перед тем, как ответить. «Ну, нет, не припоминаю, чтобы видел каких-нибудь драконов, но как это связано с...» со... «Но где же они? Почему ты не видел их? Почему они исчезли?» Зед, казалось, был в тупике. Наконец он развел руками. «Ричард, драконы очень редкие существа». Ричард откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу. «Красные – да, но Келлен рассказывал мне и о других их видах, довольно распространенных. А некоторых самых маленьких даже держат для охоты и тому подобного». Лицо Зеда приобрело подозрительное выражение. «А к чему это ты все ведешь?» Ричард взмахнул рукой. «Где они? Почему мы не видели ни одного дракона? Вот к чему я веду». Зед сложил руки на груди. «Все, я сдаюсь. Что ты хочешь сказать?» «Ну, во-первых, вы не помните. Вот о чем я говорю. Заклятие огненной цепи повлияло не только на ваши воспоминания о Кэлен». «Не помним чего?» пробормотал Зед. «Что ты имеешь в виду?» Вместо того чтобы ответить на вопрос, Ричард посмотрел через плечо на Кару и спросил: «Ты когда-нибудь видела дракона?» «Не помню ни одного». Взгляд Кары остановился на Ричарде. «Вы полагаете, должна?» У Даркина Рала был дракон. Но ну, так как в то время он был лордом Ралом, ты наверняка была рядом и видела его. Затем Кар обменялись озадаченными взглядами. Ричард обратил свой хищный взор на Ники. А ты? Ники прочистила горло. Я всегда думала, что драконы мифические существа. В старом мире их нет. А даже если когда-то и были, то уже давно исчезли. Со времен Великой Войны никаких записей о них не сохранилось. А как насчет времени, которое ты провела в новом мире? Ники поколебалась, собираясь с мыслями. Она уже поняла, потому как Ричард молча и терпеливо ожидал ее ответа, что он не собирается оставлять эту тему, и знала, что какую бы таинственную загадку Ричард сейчас не решал, она точно не касалась чего-то тривиального. Под молчаливым надзором Ричарда, Ники почувствовала не только принуждение к ответу, но и приближение дурного. Она отбросила одеяло и села на край постели, свесив ноги. Ей больше не хотелось лежать, особенно когда разговор пошел о том времени. Сжав руками спинку кровати, она встретила взгляд Ричарда. «Когда я увозила тебя в древний мир, перед тем, как мы покинули новый, мы проходили мимо огромных размеров костей. Я не слезла с лошади, чтобы посмотреть на них. Но я помню, как ты ходил среди гигантских ребер в два твоих роста. Я никогда не видела ничего подобного». Ты тогда сказал, что это останки дракона. Я подумала, что это должны быть старые кости. Но ты сказал, что на них все еще оставались остатки плоти. Ты указал на жужжащих вокруг мух, как на доказательство того, что это гниющий труп, а не древние останки. Ричард кивнул в ответ на эти воспоминания. Зет прочистил горло. «А ты, Ричард, когда-нибудь видел дракона? Живого я имею в виду?» Скарлет. Что? Так ее звали Скарлет? Зед недоверчиво моргнул. Ты видел дракона, у которого было имя? Ричард встал и подошел к окну, оперся на камень подоконника и выглянул наружу. Да, наконец промолвил он. Ее звали Скарлет она помогала мне раньше. Она была благородным драконом. Он отвернулся от окна. «Но дело не в этом. Ты тоже знал ее». Брови Зеда поползли вверх. «Я знал эту драконицу?» «Да, не так хорошо, как я и Кэлен, но знал». «Заклинание огненной цепи, очевидно, стерло твои воспоминания и об этом». «Оно замышлялось для того, чтобы стереть всю память о Келен. «Но все продолжают забывать и другие вещи, связанные с ней». Как я понимаю, ты знал значение символов на стенах башни первого волшебника лучше, чем я. Если да, то эти воспоминания для тебя потеряны. Но сколько еще забыто? Я мало знаю о разных способах применения магии. Но когда мы сражались со зверем той ночью, мне показалось, что раньше вы использовали более изобретательные заклинания. Возможно, за исключением того, что в самом конце сотворила Ники. Вот чего больше всего боялись люди, изобретшие заклинание огненной цепи. Вот почему они не хотели использовать его и даже опробовать не рискнули. Они боялись, что заклинание, один раз запущенное, будет шириться и разрушать связи, отходящие от первичной цели. В нашем случае Кэлен. Ваши воспоминания о Кэлен, о Скарлетт и о драконах вообще потеряны. Ники встала. «Ричард, никто не спорит о том, что заклинание огненной цепи невероятно опасно. Мы все это знаем. Еще мы знаем, что оно повредило нашу память. Ты хотя бы представляешь себе, каково это? Сосновать, что мы все что-то совершали. Знали и были знакомы с людьми, и ничего не помним об этом. Ты понимаешь, какая это пытка? Постоянно страшиться того, что за воспоминания были потеряны». И какие могут быть потеряны еще? Страшиться того, что твой разум распадается на части. К чему ты все это ведешь в конце концов? К тому, что еще было потеряно. Я думаю, что разрушение распространяется через память каждого. Их воспоминания распадаются на части, как ты говоришь. Мне кажется, что заклятие не остановилось на Кэлен. Я думаю, что оно, раз активированное, представляет собой действующий, динамически развивающийся процесс, и что потеря памяти продолжает расширяться. Зетка и Ники не выдержали решительного взгляда Ричарда и отвели глаза. Ники подумала, как они могут надеяться помочь ему, если ни один из них не может сознательно использовать свой разум, не говоря уже о сохранении изо дня в день тех воспоминаний, которые у них еще остались. «Может ли Ричард доверять кому-либо из них?» «Боюсь, что все не просто плохо, но становится все хуже и хуже», продолжил Ричард спокойным голосом. «Драконы, как и многие другие существа в Срединных Землях, нуждаются в магии, чтобы жить. Что если повреждение, нанесенное шимами, уничтожило жизненно важную для драконов магию? И, возможно, то, что за последние несколько лет никто не видел драконов, означает, что их больше нет. Из-за заклятия огненной цепи они теперь забыты. Какие еще создания, использующие магию, могли исчезнуть?» Ричард ткнул себя пальцем в грудь. «Мы тоже магические существа. У нас есть дар. И сколько осталось до того, как испорченное заклинание уничтожит нас?» «Но возможно, что...» Зет затих, не придумав никакого довода против этой мысли. «Само заклятие огненной цепи искажено. Вы все видели, что оно сделало с Ники. Она была внутри заклятия и знает его страшную правду». Ричард зашагал по комнате в такт своей речи. «Нельзя определить, каким образом искажение повлияло на действие заклинания. Может быть, именно искажение и является причиной того, что разрушение памяти распространяется дальше. Уже то, что искажение...» оказывается, стало действовать в симбиозе с заклятием Огненной Цепи. Зед поднял взгляд на Ричарда. «О чем ты? В чем состоит бездумная цель Шимов? Для чего они в первую очередь были созданы?» Ричард сам ответил на свой вопрос. «Чтобы уничтожить магию». Он остановился, повернулся к остальным и продолжил. «Повреждение, оставленное Шимами, уничтожает магию». Скорее всего, в первую очередь это почувствуют существа, нуждающиеся в магии, чтобы жить. Например, драконы. Этот поток событий продолжится. Но никто о таком не подозревает, так как огненная цепь одновременно с этим уничтожает людскую память. Я думаю, это происходит из-за искажения заклятия, которое заставляет людей забывать именно то, что они теряют. Подобно пиявке, обезболивающей жертву, чтобы та не почувствовала, как пьют ее кровь, заклятие огненной цепи стирает память людей о том, что было потеряно из-за шимов. Мир катастрофически меняется, а никто не знает об этом. Как будто бы все забывают о том, что этот мир испытывает влияние магии и даже во многом функционирует посредством ее. Магия вымирает, так же, как и память о ней. Ричард снова облокотился на подоконник и посмотрел в окно. Начинается новый день, когда магия продолжит исчезать, а никто об этом даже не знает. Когда она полностью исчезнет, сомневаюсь, что кто-либо вообще потом вспомнит, как все было. Как будто все, чем был этот мир, становится мифом, легендой. Зед уставился в пространство, прижав пальцы к столу. Свет лампы подчеркнул глубокие морщины на его осунувшемся, посеревшем лице. В этот момент, глядя на него, Ники подумал, насколько же он стар. «Добрые духи!» – произнес Зет, не поднимая глаз. «Но что, если ты прав?» Вдруг послышался вежливый стук, и все обернулись. Кара открыла дверь, за которой стояли Натан и Энн, и заглядывали внутрь. «Мы провели стандартную проверку», – сказал Натан, входя в комнату следом за Энн. И рассматривая угрюмые лица присутствующих, Зет ожидающе посмотрел на них. Э! -э, -э, -э, -э> Никаких изъянов, промолвила Н. Оно совершенно невредимо. Как такое может быть? спросила Кара. Мы все видели, что в прошлый раз что-то было не так. Оно почти убило Ники и убило бы не вмешайся, лорд Рау. Мы о том и говорим, произнес Натан. Зет отвел взгляд. «Внутренняя проекция должна показывать больше, чем обычный анализ», – начал объяснять Карри Зет. «Это плохой знак, совсем плохой. Видимое искажение укрылось глубже, чтобы скрыть свое присутствие. Вот почему мы не смогли увидеть его с помощью обычной проверочной сети». Или, – добавила Н, спрятав руки в рукава простого серого платья. С заклинанием на самом деле все в порядке. И потом, никто из нас никогда прежде не делал внутреннего обзора. Тысячи лет маги не делали ничего подобного. И, возможно, мы допустили какую-то ошибку. Зед покачал головой. «Хотел бы я, чтобы это было так!» Но ну, теперь я думаю по-другому». Натан подозрительно сдвинул брови, но Энн заговорила раньше. «Даже если бы сестры, запустившие заклинание, провели проверку, маловероятно, что они провели бы внутренний обзор. Думаю, они не подозревают, что заклятие искажено». Ричард почесал бровь. «Даже если бы они знали о повреждении, думаю, им все равно, какой ущерб оно может нанести миру». Их конечной целью было заполучить шкатулки и освободить магию Одина. Натан переводил взгляд с одного хмурого лица на другое. «В чем дело? Что случилось?» «Боюсь, мы только что узнали, что потеря памяти может быть лишь началом». Ники чувствовала себя довольно странно, стоя перед всеми в розовой ночной рубашке и при этом рассуждая о конце их мира. «Мы теряем себя, теряем то, чем мы являемся». «Мы не только теряем наш мир, но и самих себя». Ричард, казалось, больше не обращал внимания на разговор. Он неподвижно стоял и смотрел в окно. Кто-то идет к замку. «Может быть, это Том и Фридрих», — сказал Натан. Подходя к окну, Зет покачал головой. «Так скоро они бы из дозора по окрестностям не вернулись. Ну, может, они…» «Это не они», — сказал Ричард, направляясь к двери. Это две женщины.